Глава 84. Разговор по душам. Мне до некоторой степени была понятна причина откровенности Мэриэн. Хотя она и постаралась высказать недоверие к тому, что я рассказал ей об Уингруве. Мои слова все-таки произвели на нее приятное впечатление. Она была мне благодарна и хотела ответить любезностью на любезность. Я сам в этом разговоре преследовал две цели. Кроме всего остального, мне хотелось проверить, не разлюбила ли она Уингроуга. Если так, то вместо счастливого соединения двух любящих сердец мне пришлось бы присутствовать при очень печальном расставании. Я сразу приступил к делу. На все мои вопросы последовали самые чистосердечные ответы, полностью подтвердившие рассказ мексиканца. «Ваш отец действительно принудил вас к этому браку?» да. Не совсем решительно ответила девушка. «Зачем же он это сделал?» «Не знаю. Этот негодяй, видимо, имел над ним власть. Но какую и почему, мне неизвестно. Отец говорил, что это долг. Какая-то большая сумма, которую он не в силах уплатить. Хотелось бы верить, что это так. Значит, вы думаете, что Стеббинс вынудил вашего отца согласиться? Я уверена в этом». Отец говорил, что я спасу его от большого несчастья, если выйду за стыбенца. Он скорее умолял, чем заставлял меня сделать это. Вы понимаете, сэр, что расспрашивать его о причине я не могла. Он же мой отец. Однако мне кажется, что он и сам не хотел выдавать меня за этого человека, но чего-то боялся. Он знал, что брачная церемония недействительна? Нет, не может быть. Негодяй и его, наверное, обманул так же, как меня. На это отец не способен. Я знаю, люди всегда считали его злым, потому что он резок и груб. Но он не злой. С ним случилось какое-то несчастье. И он запил. Иногда его мучила тоска, и он сердился на весь мир. Но на нас никогда. Со мной и с сестрой он всегда был добр и ласков. Но ведь он знал, что Стеббинс — мормон. Я стараюсь думать, что не знал. Хотя Стеббинс и утверждал обратное. Мне было известно, что она ошибается, но я промолчал. Слова Стеббинса, конечно, ничего не доказывают, — продолжала она. Может быть, отец и знал, что он мормон, но не имел понятия о том, какие это дурные люди. Одни рассказывают о них всякие ужасы, а другие утверждают, что это клевета, и трудно понять, где правда, а где ложь. Я-то убедилась потом, что самые худшие рассказы о мормонах всё-таки лучше действительности. Но вы, конечно, не знали, что Стеббенс — мормон. Как я могла знать? Об этом не было и речи. Он притворялся, что собирается переселиться в Орегон, куда сейчас многие едут. Зная всю правду, я скорее утопилась бы, чем поехала с ним. Я думаю, что если бы ни одно обстоятельство, вы всё-таки не подчинились бы воле отца». Вы говорите, что дали согласие, уступая его просьбе. Но не повлиял ли на ваше решение случай на лесной поляне? Я обещала, что ничего не скрою от вас. Я скажу вам правду. Когда я обнаружила, что человек, уверявший меня в своей любви, обманщик, я чуть не сошла с ума. Не хочу отрицать, что меня охватило злоба и жажда мести. Мне все стало безразлично. Иначе разве я могла бы согласиться стать женой человека, которому не чувствовала не только любви, но даже симпатии. Наоборот, можно сказать, что он внушал мне почти отвращение. А того, другого, вы любили? Скажите правду, Мэриэн. Вы же обещали. Любили ли вы Фрэнка Уингроуга? Да, призналась она с глубоким вздохом. Ну так скажите правду еще раз. А сейчас вы его любите? Ах, если бы он был мне верен. «А если бы он остался вам верен, вы любили бы его?» «Да, да», — с глубокой искренностью отвечала девушка. «Так любите его, Мэриэн, любите по-прежнему. Фрэнк Уингроуф верен вам». Я тут же привел ей самые убедительные доказательства преданной любви охотника. Я говорил так горячо, словно дело шло обо мне самом. И поскольку Мэриэн очень хотела верить, она поверила. Мне удалось даже объяснить злополучный поцелуй, послуживший причиной стольких бед.